«Сегодня утром я раздобыл такую карту. Такой длинный тоннель. Сквозной? Должно быть, это искусственный туннель Какой чудак станет тратить целое состояние на то, чтобы пробить в скале туннель длиной 200 метров от пункта А до пункта Б, если до любого из этих пунктов можно пробраться за пять минут по чистой воде? Я имею в виду остров Медвежий». «Действительно», — согласился Конрад, — Вы полагаете, что Хейсман и его друзья могли здесь побывать? А где же еще? Я осмотрел каждый уголок залива Сорхамна, но так их и не обнаружил. Конрад промолчал. Он нравился мне все больше, ведь он мог бы задать десяток вопросов, не получив на них ответа. Мотор марки Эвенруд уверенно рокотал и минут через десять в южной части залива эвье -Букта я заметил очертания приближающихся скал. Слева была отчетливо видна конечность мыса Кап Кольтхофа. Мне показалось, что за ним белеют гребни волн. «Вряд ли нас кто-нибудь увидит», — сказал я. «Ночное зрение нам теперь ни к чему. Островов поблизости нет. Хорошее освещение было бы очень кстати». Конрад прошел на нос и включил два мощных фонаря. Через две минуты меньше, чем в сотни метров от нас, возникли очертания отвесных скал. Я повернул лодку вправо и повел ее вдоль скал на норд-вест. Минуту спустя мы обнаружили ориентированные на восток круглые отверстия. Я сбросил газ, и моторка по инерции подошла ко входу в пещеру, который оказался совсем крохотным. Оглянувшись, Конрад произнес, «У меня клаустрофобия, боясь замкнутых пространств». «У меня тоже, но если застрянем, шестнадцатифутовая, футовая моторка больше нашей». Если только она была здесь. Ну что ж, взялся за гушь, не говори, что не дешь, Я решил потом напомнить Конраду его слова и направил лодку в туннель. Выяснилось, что он больше, чем казался в начале. Волны и течения в продолжении бесчисленных эонов так отполировали стены туннеля, что они стали гладкими, как алебастр. Хотя этот удивительный туннель был ориентирован строго на юг, судя по меняющейся его ширине и высоте, было ясно, что... Тарли Портона не касалась рука человека. Но тут Конрад окликнул меня, показав куда-то вправо по курсу, и я понял, что поспешил с выводами. Углубление в стене туннеля было едва заметно и не отличалось от одного или двух, которые мы миновали. Ниша была не больше двух метров глубиной и окремлена своего рода полкой шириной от 60 сантиметров до полутора метров. Хотя вокруг было множество странной формы образований, Создавалось впечатление, что полка вырублена руками человека. Наше внимание привлек штабель аккуратно сложенных брусков, окрашенных шаровой краской. Ни один из нас не произнес ни слова. Конрад включил еще два фонаря и, направив их вверх, положил в нишу. Затем мы с трудом забрались туда сами. По-прежнему молча я взял отпорный крюк и измерил им глубину. Она была меньше полутора метров. Грунт показался странным на ощупь. Пошарив под водой, я извлек на поверхность ржавую, но еще прочную цепь и стал ее выбирать. Я убедился, что другой ее конец соединен болтом с проушиной бруска такой же формы, как и у тех, что были сложены в нише. Цепь и брусок я снова опустил на дно. Достав из кармана нож, поскоблил поверхность бруска, выяснилось, что из свинца лишь оболочка... Соскреб ножом слой свинца. При свете фонаря сверкнуло что-то желтое. «Ну и ну», — проговорил Конрад. «По-моему, это называется золотое дно». но ну, вроде того», — отозвался я. «Взгляните». Протянув руку, Конрад достал из-за штабеля банку с краской. На ней была выведена моментальная шаровая. «Ну что, качество отменное», — сказал я, потрогав один из брусков. «Уже высохло. Очень ловкий ход. Вы отпиливаете болт...» «С проушиной, красите брусок, и что получается?» «Ну, чушка такого же размера и окраски, как и бруски, уложенные для балласта на днище модели субмарины». «Один к одному», — сказал я и приподнял один из брусков. «С брусками такого размера удобнее всего иметь дело. Вес 20 килограммов, а вы почему знаете?» «Знаю по опыту работы в казначействе. Стоимость по нынешнему курсу около 30 тысяч долларов». Как думаете, сколько таких брусков в штабе? Сто, может, больше. Это только малая талейка. Остальное почти наверняка в воде. А кисти там есть? Да. Конрад протянул было руку, чтобы их достать, но я его остановил не надо. Пальчики нам еще пригодятся. Только сейчас до меня дошло. Раздельно произнес Конрад. Выходит, здесь три миллиона долларов плюс-минус несколько процентов. Надо бежать, сказал Конрад что меня охватывает чувство алчности. Мы покинули пещеру. Оказавшись в круглой бухточке, оглянулись на темное зловещее отверстие. А кто его обнаружил? Не имею представления. «Эрли Портен». Что это означает в переводе? «Жемчужные ворота». М -м -м, «Название подходящее». «Да, вот этих господ губа не дура, заметил я». Возвращаться оказалось гораздо сложнее, чем выходить в залив. Шло встречное волнение, в лицо хлестал ледяной ветер со снегом. Из-за снегопада резко ухудшилась видимость. Но через час мы все-таки добрались до причала и, дрожа от холода, пришвартовали моторку. Конрад вскарабкался на пирс. Я передал ему черный ящик, затем отрезал метров десять троса и тоже выбрался на пирс. Обвязав ящик тросом, я выдвинул две защелки и снял часть верхней и нижней крышки. Тускло засветилась шкала и переключатели. Более яркого освещения мне и не понадобилось. Прибор был достаточно прост в обращении. Вытащив телескопическую антенну до конца, я повернул две ручки, вспыхнул тусклый зеленый огонек, послышал слабое гудение. «Всегда испытываю чувство удовлетворения, когда наблюдаю, как действуют эти игрушки», — сказал Конрад. «Но снег прибор не повредит?» Эта игрушка стоит больше тысячи фунтов стерлингов. Можно погрузить ее в кислоту, опустить в кипяток, уронить с пятого этажа. И все равно она будет функционировать. Существует разновидность этой игрушки, которую можно выстрелить из орудия. Так что небольшое количество снега ей не опасно. Пожалуй, что так заметил Конрад, наблюдая за моими действиями. Я положил прибор на каменную кладку южной части причала, привязал к основанию Кнехта и присыпал снегом.